Глава 28 восьмая. Допустим. Я в ужасе смотрела на то, как Рейса обступает толпа стражников и легко сковывает его руки, как они тащат его к главному входу и переговариваются о том, что надо доставить чужака к нашему господину. Рейс почему-то даже не пытался вступать в магический бой. Лишь театрально брыкался и подшучивал над стражниками. — Лучезарный, чего вы так меня лапаете? Мне же щекотно. Это вы у меня так пропуск ищите? Вряд ли найдете. Я без понятия, где его тут у вас оформить. Вы бы хоть табличку с указателем повесили. — О, без назовения, мне-то что делать? — Чего расселась радался в моей голове голос Рейса. Вставай давай и беги вслед за мной, у тебя будет буквально секунда, чтобы проникнуть на территорию замка, когда меня туда потащат Иди к своему телу, я раскидаю этих ребят и примчусь к тебе следом Эээ, -э -э он что, нарочно это сделал? Позволил себе сцапать в качестве отвлекающего маневра? А, так это не он дура а я дура Ну ладно, допустим Только не убивай их подумала я надеюсь что рейс меня услышит ребята околдованы но не отличные магия будет жаль потерять их навсегда эх любишь же это обламывать кайф со сдевкой протянул рейс ну раз ты так просишь отбеж жить когда будешь я с шумом выдохнула носом воздуха и выскочила из за валуна оставаясь невидимой Едва стражники открыли двери замка, как я проскочила внутрь, стараясь никого не касаться и идти при этом на уровне с кем-то из стражников, чтобы какие-нибудь дополнительные охранные блоки не реагировали на одно меня. Грустно взглянула на стражника, который шел справа от меня и невидящим взором смотрел вперед. Это был Майкл Тейлин. Мы с ним много в работе пересекались, отличный сумрачный странник, могущественный и толковый. Больно было смотреть на его затуманенное состояние очень хотелось помочь, но снятие подобных ментальных чар не было моей сильной стороной, увы. И я нутром чуяла, что тут без специалистов типа лорда Туара Тонга будет не обойтись. Пришлось давить в себе инстинкт спасателя и идти дальше. Ты себя для начала спаси, Фейл, потом уже и о других подумаешь. Едва мы оказались в длинном узком коридоре, освещенном холодным голубоватым светом на стенах светильников со сгустками магии, как я сорвалась с места и со всех ног помчалась туда, куда вело меня ощущение своего тела. Пару коридоров спустя я услышала отдаленный шум позади себя и поняла, что Рейс вступил в бой со стражей. Сердце ёкнуло в напряжении, и на миг возникло желание развернуться и броситься на помощь Рейсу. Как он там вообще справится без меня? Но потом я подумала, что скорее буду ему мешать. Наверняка он снял себе очки и дал себе волю размяться, а вот при наличии меня рядом ему пришлось бы быть осторожнее, чтобы я тоже не попала под действие его кошмарных алых очей. Так что было логичнее сейчас оставить Рейса, раскидывать этих ребят, по его же выражению. И я продолжила бежать. По коридорам, лестницам, этажам. Тело мое было утащено, ох, как далеко и высоко. В самом замке какой-то особой защиты мною замечено не было. В коридорах вообще было пусто. Лишь пару раз я сталкивалась с местными стражниками. У меня даже возникло ощущение, что почти все стражники были выставлены вокруг замка, считая стены совершенно неприступными. Странное место с очень странной темной энергетикой. Кстати, сейчас я хорошо чуяла, что здесь есть смешение сумрачной магии с теневой, совершенно несочетаемой, казалось бы, энергии, которыми, однако, тут все пропахло насквозь. Теневая магия являлась узким разделом черной магии, которой владеют лишь духи и всякие духовные существа. Для обычных людей эта магия считалась разрушительной в прямом смысле того слова. При неправильном ее применении разрушалась и в конце концов сгорала магическая искра, без которой волшебник быстро умирал. Так что теневая магия и ее смешение с другими видами магии было вроде как под строгим запретом в нашем мире. Да, она открывала новые способности, однако при этом постепенно разрушала изнутри самого волшебника и имела непредсказуемые последствия для окружающих. Но судя по тому, что я чуяла в атмосфере этого замка, чихать хотел темный странник на все эти запреты. Он шел по ним, как по устланной красным ковром дороги, намеренно углубляясь в опасную магию. И пока что не думал угасать своей искрой. К сожалению. А жаль. Жаль. Облегчил бы нам задачу по его уничтожению Я бы с удовольствием тут все обследовала тщательно Потому что чуяла очень необычную специфичную энергетику из помещения ниже Там явно было спрятано что-то особенное Что-то, являющееся очень важным для темного странника Я интуитивно чуяла это На долю секунды прямо разрывалась от желания плюнуть на поиски своего тела и помчаться вниз исследовать тайные лаборатории, ну или что там находится, но мысленно дала себя плеуху и побежала дальше. «Сначала спасти себя, Фелл, помни об этом, а потом уже думать о других, иначе о других и думать некому будет». Чем ближе я была к конечной точке на своем пути, тем больше в крови кипел адреналин. Путь мой лежал к самым верхним комнатам, одной из башен, куда вела единственная винтовая лестница. По ней я бежала, очень боялась нарваться по пути на самого темного странника. На каждом шагу опасалась столкнуться с ним нос к носу, хоть и не чувствовала нигде поблизости его энергетики. Даже не знаю, что бы я тогда делала, как бы спасалась. Но, к счастью, мне повезло пролететь почти по пустым коридорам, прикрываясь чарами невидимости и бесшумности. Правда, эти чары моментально слетели с меня, стоило лишь только открыть дверь, за которой, по моим ощущениям, и было спрятано мое тело. Я ругнулась полголоса, но делать было нечего. Впрочем, лицо мое просветлело, как только заглянула в помещение и увидела то, ради чего сюда и явилась. «Вот оно, родименькое!» В помещении действительно находилось мое тело. Оно аккуратненько так лежало на алтаре из черного мрамора, неподвижное, бледное. Мое тело выглядело очень даже ничего с учетом обстоятельств. Некто позаботился о целом ворохе защитных, согревающих и прочих чар, которые плотным комфортным куполом окружали мою телесную оболочку. Со стороны очень мило напоминало гробик со стеклянной крышкой. Убийственная красота». Эти самые чары я и принялась осторожно снимать слой за слоем, чтобы не вляпаться в какую-нибудь отменную защиту. А пока снимала, все пытался анализировать обстановку и думала, да на какой демон вообще кто-то так заморачивался? Ради чего? Я не понимала. Ради какого-то ритуала? Но я не видела тут никаких специальных приготовлений, хотя мы совершенно точно находились в ритуальной комнате. Но здесь не было ни свечей, ни пентаграммы, ни других ритуальных атрибутов. Странно все это. Сняв весь многослойный защитный пирог вокруг своего тела, я подошла вплотную к алтарю, от которого так и разило неестественным холодом. Склонилась над своим телом, но не спешила в него возвращаться, а водила над ним ладонями, пытаясь считать какие-нибудь наложенные на мою телесность чары, магические оковы, ну или что там еще могло быть. Ничего. Никаких странных колебаний, темных оков я не ощущала. Все было чисто. Мое тело принесли сюда просто так, чтобы оно полежало вдали от меня в тепле и относительном комфорте. Для чего? Не понимаю. Я долго так стояла, сканировала свое тело, проверяя его на всевозможные повреждающие ментальные блоки, на все, что только можно. Напряженно прислушивалась к звукам за дверью, но не слышала ничего подозрительного. Вопрос времени, конечно. «Так, я сейчас прямо к тебе ветром прилечу. Так быстрее будет, не пугайся». — раздался в какой-то момент голос Рейса в моей голове. Хорошо, что он предупредил, а то я бы, мягко говоря, напряглась, увидев зеленый ветер, резким порывом проскользнувший прямо в замочную скважину. «Меня так научишь?» — спросила, кинув взгляд на Рейса, уже принявшего человеческий облик. «Полезное умение». Запыхавшийся, всклокоченный на руках ссадины с порванным рукавом мантии, он не ответил, хмуро глядя на меня. «Уф!» Еле вырвался, сложно было всех раскидывать, пытаясь не прибить ненароком. А ты чего медлишь-то? Вселиться в себя не хочешь? Боюсь, честно сказала я. А если мое тело заколдовали как-то так, что я в него вселюсь, и случится что-то страшное? Рейс тоже шагнул вплотную к алтарю и провел ладонями над моим телом. Не вижу никаких опоясывающих тебя чар. Ты у нас с каких пор стал крупным специалистом в этой сфере? Насмешливо спросила я. «Не знаю, с каких, но чувствую себя в этой сфере уверенно», — не моргнув глазом, произнес Рейс. «А еще на тебе мой перстень». «Ах, ну да, конечно, оберег от всех несчастий в мире», — проворчала я. «Зря я хитничаешь. Перстень дарован мне кобоем и является моей мощной защитой сумрачного тотема. Так что даже если какие-то заклинания на твое тело наложили, то перстень мигом развеет эти чары». «Ого!» Уважительно протянула я с интересом, глянув на перстень. «Какая мощная штука!» «Да, так что давай скорее залезай в свое тело. У нас нет времени аккуратно тащить его на себе через прорву вражески настроенных магов», поторопил Рейс. «А даже если возникнут потом какие-то побочные эффекты, мы обязательно с этим разберемся, обещаю. Ну уже Фэл, давай, у нас мало времени. Сюда с минуты на минуту кто-нибудь заявится». Я там так нашумел, что сюда сейчас ломанутся, наверное, все обитатели этого негостеприимного места. «Мне не нравится, что тело на алтаре лежит», — напряженно произнесла я. «Как будто если я сюда целиком улягаю со своей энергетической составляющей, то запущу какой-нибудь нехороший процесс. Может, я и ошибаюсь, но... А если я права?» Рейс раздраженно зарычал, подхватил мое тело на руки, быстро опустил его на пол и демонстративно указал на него руками. «Та-дам!» – издевательски произнес он, торжественно помахивая ладонями. пул тебя не смущает хотя бы? Давай, Фэл, времени на нашей стороне!» Что ж, так действительно меньше смущало. Я кивнула и приступила к делу. Возвращение в свое тело – процесс быстрый. Мне понадобилось лишь коснуться своего лба, шепнуть пару слов, а в следующий миг меня скрутило жутким приступом тошноты. А еще я не видела, но знала, чувствовала, что от моего возвращения в теле возникла мощная энергетическая вспышка. Хлопок и последующий грохот был такой, что не только шумоизоляционные чаы снесло, но рейсы тоже снесло, с ног швырнув в дальнюю стену и впечатав в шкаф со стеклянными дверцами, которые тут же разбились, осыпались на рейсы вместе с металлическим содержимым шкафа. Уж не знаю, что именно там находилось, я в тот момент приходила в себя на полу, и мне пока было не до разглядывания обстановки. Но, если судить по звукам, там с полок попадала целая армада металлических кубков кувшины в пиал, наверняка заготовленных для проведения различных ритуалов. «Ты там живой?» «Вполне!» – простонал Рейс. Судя по звукам, приложила его сильно, но он уже пытался аккуратно сесть. «Вот отлично!» Не умирает прямо сейчас, значит можно не переживать Ну, в сложившихся обстоятельствах Я в этот момент тоже села и уже почти встала, опираясь на алтарь Ноги и руки заметно дрожали, тело как будто усиленно пыталось удержать вернувшуюся душу Логичная реакция организма после такого длительного отрыва энергетической составляющей от физической Но в целом тело слушалось это самое главное «А дрожь и слабость пройдут. Вопрос времени». «Проблема была, конечно, в том, что этого времени у нас сейчас не было». Тяжело опираясь на алтарь пытаясь привести дыхание в норму, я медленно перевела взгляд на дверь, почуяв неладное. «Да чтоб вам всем вещностью подавиться!» С досадой пробормотала себе под нос. Потому что в дверях комнаты стоял человек, одетый во все черные, сияющим голубизной мечом в руках, с капюшоном на голове, из тьмы которого было не разобрать лица. Но у меня не было никаких сомнений в том, что на пороге ритуального зала стоял темный странник. Я хмуро смотрела на волшебника, которого впервые видела так близко. Он был одет вообще во всё черное. Ни сантиметра кожи не видно. Даже на руках были перчатки из тонкой черной кожи. Эдакий ходячий осколок тьмы, по какому-то недоразумению застрявший в цветном мире. Мысль об этом позабавила и немного отвлекла от нервного напряжения. «Вы вот же влипли, ну и что теперь делать?» У меня руки и ноги дрожали так, что я была не в состоянии полноценно сражаться. Так мечтала подобраться к темному страннику, чтобы самолично надрать ему зад, и вот же, случилось. Да не так, как я планировала. Совсем не так. Как-то криво я мечтала. Надо будет походить на какие-нибудь курсы по правильному составлению желаний, что ли. Нервные мысли пролетели в голове за доли секунды. Темный странник молчал и также молча, но уверенно шагнул вперед, крепче сжав рукоять меча. Тьмой от волшебников онила так, что меня аж начало мучить. яжала губы в тонкую нить и попробовала призвать Сайрикс. Увы, телесность пока не была полностью синхронизирована с моей энергетической сущностью, потому Сайрикс не торопился появляться по первому зову хозяйки. Тогда я вытащила из-за пояса маленький кинжал. «Как бы слабая ни была, драться буду до последнего, всем, что под руку подвернется». «Ау, как башка звенит! Ау, как больно!» Раздались возмущенные кряхтения, подовывания и постанования за моей спиной. Это Рейес наконец-то выбрался из осколков стекла и поднялся на ноги, потирая здорово ушибленную голову. «О, у нас гости!» Милом уточнил он, видимо, наконец-то оглядевшись и сообразив, что мы в помещении больше не одни. Но я смотрела не на него. Я не сводила глаз темного странника, который при виде рейса вдруг отшатнулся назад. Отшатнулся и схватился одной рукой за дверной косяк, а второй ткнул пальцем в рейса, молча, но весьма выразительно вопрошая «Ты!» и сделал еще один шаг назад, будто медленно попятившись. Мои брови взлетели вверх в немом изумлении. Эммм, вот это поворот. Не поняла. А таким надо быть, чтобы напугать самого темного странника. Но размышлять мне об этом не дали, потому что аккурат в этот момент темный странник вдруг резко отлетел в сторону, так как его попросту легнул конь. но да не просто конь, а уже знакомый мне пегас, который с воинственным воплем ворвался в ритуальный зал. «Катастрофеу! Полное катастрофеу! Ни на минуту нельзя вас оставить одних! Вы как-то неправильно жухаетесь! Хореш верлятся, бракалятушки! Запрыгивайте на меня! Ну уже скорее!» и Я и пикнуть не успела, как оказалось верхом на Пегасе, на которого меня одним мощным отточенным движением буквально закинул Рейс. «Давай, миленький, не подведи!» — приговаривал он, быстро запрыгнув следом и хлопнув пегаса по мускулистой шее. Я боялась, что на нас нападет темный странник, попробует задержать, но нет. Он успел вскочить на ноги, но лишь молча смотрел, как мы сбегаем, даже не пытаясь препятствовать. И дело было не в мощности ударе копыт пегаса и временной дезориентации в пространстве, отнюдь нет. Я была уверена, что темный странник отпускал нас, потому что боялся. Вон он и снова начал пятиться, когда мы выскочили из ритуального зала. Я не могла видеть лицо темного странника из-за сплошной черноты его капюшона, но чуяла, что он смотрит на Рейса. Смотрит и совершенно точно не желает с ним контактировать. Почему? Тем временем Кобай не стал петлять по коридорам замка, да это было бы и максимально глупо, учитывая, что вниз вела только одна винтовая лестница, по которой к нам стремительно приближалась стража. Он попросту вылетел в единственное ближайшее окно в коридоре башни, которое до этого, видимо, выбил мощным ударом копыт. Мы взлетели в ночное небо с немыслимой скоростью, для этого хватило одного взмаха мощных крыльев. А потом Кобай устроил нам настоящий аттракцион, дикими кульбитами уворачиваясь от энергетических стрел, пущенных в наши спины подоспевшими стражниками. Пегас то резко ухал вниз, то пулей взлетал вверх, то делал сальто, уворачиваясь от особо сложных и опасных боевых заклинаний, пролетающих над нашими головами. Я честно не знаю, как мы не упали с Пегаса во время этого головокружительного полета. Кажется, Рейс в принципе был не способен свалиться со своего поднебесного тотема, они были как единое целое. Ну а я держалась исключительно за счет того, что меня крепко прижимал к себе Рейс что, конечно, все равно не мешало мне орать не самые цензурные слова во время очередного кульбита. Впрочем, сама я своего голоса толком не слышала, потому что ветер свистел в ушах, заглушая мои не особо интеллигентные вопли. «Потерпи, Фэлл, еще немного. Мы почти добрались до точки, откуда сможем телепортироваться из этого сновидения», произнес Рейс, перекрикивая шум ветра и свист алых энергетических стрел. «Почему темный странник нас не преследует?» Задала я беспокоящий меня вопрос, оглядываясь через плечо и пытаясь в круговерте полета разглядеть хоть что-то. «Не знаю», — ответил Рейс. «Может, он одумался и решил, что с тобой лучше не связываться?» Весело закончил он. «Угу. Или, может, решил, что лучше не со мной, а с тобой не связываться, а, Рей?» «Но об этом я только думала, не стала рассуждать вслух, да и не до того было». Несколько секунд спустя мы уже влетели в телепортационную воронку и кубарем покатились по зеленому склону около Академии Сумрачных Странников. Кубарем покатились, потому что кубар исчез, едва мы соприкоснулись с воронкой телепортации, поэтому нам с Рейсом пришлось эффектно спикировать камнем вниз. Рейс смягчил заклинанием наше падение, но приземление все равно нельзя было назвать мягким. Какое-то время мы просто лежали на земле, восстанавливая дыхание и просто отдыхая после всего пережитого стресса. Я лежала на спине и смотрела в хмурое небо. Травинки щекотали шеи, но мне лень было даже пошевелиться, чтобы убрать их в сторону. «А где?» Я хотела спросить про фамильяра, но как раз в этот момент услышала оглушительный писк радостно верещащего кобая, который подскочил к нам и затороторил. «Видали, видали, как я ему дал?» «Я ему...» «А, -ха, а он такой...» у -у, «А я такой...» да, «И он такой...» э -э. Фамильяр смешно размахивал маленькими лапками, изображая бой с невидимым противником. Видимо, Коба и мгновенно обернулся в морскую свинку, едва оказавшись в реальном мире. Тщательная маскировка, все дела... «Коба, и ты чудо!» Искренне выдохнула я, приподнимаясь на локте и с умилением поглядывая на Фамильяра. «А я...» Тут же влез Рейс. Я же тоже чудо, верно? Чудо, конечно, кошмарное, хохотнула я. А еще ты все-таки псих. Почему? С улыбкой спросил Рейс. Как тебе вообще пришло в голову лезть так напрямую к страже замка таким образом, как ты лез? Да еще без предварительного согласования со мной. Взмущенно произнесла я и ткнула Рейсом кулаком в плечо. Замечательно, конечно, что твой план сработал. А если бы тебя попросту испепелили на месте? Что ты думал в этот момент? А я тут при чем? Это все мой мозг. Действительно, ведь ты и твой мозг вообще никак не связаны. Извительно произнесла я. С удовольствием размяла кисти рук и щелкнула по кнопкам связного браслета артефакта. С возвращенной телесностью он заработал как надо, и я быстро связалась с моим братом Эриком. Он был чрезвычайно рад услышать меня и узнать, что операция по спасению моего тела прошла успешно. Сказал, что сейчас позовет какого-то лекаря и через пару минут телепортируется вместе с ним ко мне для тщательной проверки телесности. Руки мелко подрагивали. То ли от избытка эмоций за короткий промежуток времени От страха и решительности до счастья и облегчения То ли процесс слияния моей энергетической и телесной составляющей Еще не был завершён, что весьма вероятно Дрожащими руками убрала волосы со лба и глянула на Рейса «Спасибо!» — с искренней благодарностью выдохнула я «Спасибо, что помог мне вернуть тело! Я так тебе благодарна!» Мои глаза наверняка сейчас случились счастьем А еще я улыбалась. Впервые за Гнар сколько времени. Ну, потому что невозможно было не расплыться в улыбке, когда на душе было так хорошо и спокойно после жуткого стресса. да довольно протянул Рей с хитрым прищуром. «Теперь это тело принадлежит мне. На сутки, как мы и договаривались». Я поджала губы и осторожно уточнила. «Ну и...» Что ты намерен делать с этим телом? Издевательски передразнила я. Увидишь, расплылся Рейс в коварной улыбке. Но уверяю тебя, ты еще никогда так не проводила время. Что ты под этим подразумеваешь? Напряглась я. Увидишь, загадочно повторил Рейс. Встретимся сегодня ночью во сне, и отсчет подаренных мне суток начнем с полуночи. «У меня куча рабочих дел и группа адептов, которых надо тренировать. Мне некогда целые сутки с тобой развлекаться». «Может, разобьем эти сутки по часам на разные дни, а?» — с надеждой спросила я. «После сегодняшних энергетических всплесков тебе следует сутки провести в покое, и я уверен, что твой брат это подтвердит». — сказал Рейс и кивнул на Эрика, который как раз телепортировался недалеко от нас вверх по холму и теперь спешно спускался к нам вместе с каким-то человеком в белой лекарской мантии. — Да и добытая нами информация по местонахождению темного странника является столь важной и ценной, что никто не посмеет перечить твоему желанию денек отдохнуть. Наберешься силы и с удвоенным усилием ренишься в бой, а пока пусть твои коллеги из Верховного Сумрачного Совета ломают голову, как действовать дальше с этим недружелюбным товарищем. А мы с тобой временно займемся кое-чем поинтереснее, — добавил райс поигрывая бровями. До полуночи у тебя еще есть время заняться рабочими делами, а потом наступит мое время. Так и знай. Я смотрела на него очень внимательно и думала, много думала, о разном. Из головы все никак не выходил тот факт, что темный странник шарахнулся от Рейса. Будто хорошо его знал, знал и боялся. Почему? Ладно, все эти вопросы можно отложить на потом, а пока... Пока что мне действительно следовало на денек отключиться от всех проблем, восстановиться и потом с новыми силами вернуться к решению поставленных задач.